Аппаратчики. Просьба глав врача зайти к нему застала доктора Спрынова в перевязочной. И хотя любопытство так и подталкивало поручить перевязку пациента Гаврилова медсестре, Юрий Петрович закончил процедуру сам, причем не менее тщательно, чем начал. Разумеется, перевязка больных не входит в обязанности заведующего отделением, но Гаврилов умудрился получить сложный перелом голени, поймав ногой металлическую заготовку, выскочившую из станка, И его случай прекрасно подходил для кандидатской работы Спрынова. Доктор Спрынов был достаточно талантлив и честолюбив, чтобы поменять стабильное, но бесперспективное в карьерном плане место рядового врача в столице на должность зав отделением травматологии в Саратовской второй советской больнице. Также он имел инженерную жилку и хотел сконструировать костыли, способствующие скорейшему лечению травм нижних конечностей. К тому же успешная защита кандидатской, а затем и докторской диссертации открывала ему двери Саратовского медицинского института. И сейчас Спрынов боялся начала остеомиелита, который мог оставить Гаврилова без ноги, а Юрия Петровича без ценного материала для диссертации. К чести доктора нужно сказать, что здоровье пациента его волновало несравнимо больше своей научной работы. Юрку Спрынова революция подхватила, можно сказать, прямо с гимназической скамьи. Сын бухгалтера и домохозяйки со всем пылом своего возраста бросился в водоворот событий, желая сделать мир лучше прежнего, и вынырнул только после гражданской, огрубевшей, в меру циничной и наглотавшейся крови по самое не хочу, но желание улучшать мир не пропало. Юрий достаточно легко поступил на медфак Ленинградского университета. Окончив учебу, он недолго поработал в Ленинграде, потом перебрался в Москву и неожиданно увлекся травматологией. Это увлечение привело его в итоге в Саратов. На данный момент Юрий Петрович Спрынов имел заслуженный авторитет талантливого травматолога, который может поставить на ноги самого сложного пациента. «Эх, проколоть бы Гаврилова этим чудодейственным пенициллином!» метнулись мысли доктора к циркулирующим во врачебной среде слухам о новом чудесном препарате, на корню убивающем все инфекции. «Куда отнись, оси, Аглает! Не видишь вымота?» Уборщица, выскочившая из ниоткуда, несмотря на то, что была на две головы ниже и, наверное, в половину легче доктора, чуть не впечатала его в стену. «Здрасте». — Я вообще-то доктор, меня Николай Константинович ждет. — И чего? — Ноги грязнюши, доктор. — На вон, веник, обшоркай. Чуть смягчилась грозная защитница чистоты. Обметав валенки веником сомнительной чистоты, Юрий Петрович был пропущен в административное крыло больницы. — Добрый день, Николай Константинович. Вызывали? — Здравствуйте. Коротко поздоровался доктор с главврачом, и с молодым человеком в военной форме, оказавшимся в кабинете. Не вызывал, а пригласил. Слава Богу, не царские времена. Николай Константинович посмотрел на гостя, как будто ждал от него подтверждения. Да, мол, времена и впрямь не царские. Чего это он? — удивился Спрынов. — Познакомьтесь, Юрий Петрович. Это лейтенант Иванов Сергей Александрович. Наказывается, тело помнило гражданскую лучше, чем сам доктор. «Спрынов Юрий Петрович!» — четко по-военному произнес высокий доктор, вытягиваясь по стойке смирно. «Воевали?» — спросил военный, протягивая руку. «Да, пришлось, знаете ли. С семнадцатого по двадцать второй с винтовкой не расставался». «Какая крепкая ладонь!» — профессионально отметил доктор, пожимая протянутую руку. «Хотя вру!» Последний год все больше обязанностей фельдшера выполнял. А сейчас что? Опять подружье. Если необходимо, я, конечно, готов. Все-таки коммунист с января 1918 года. Товарищ Спрынов — очень ответственный человек и прекрасный врач. Вернул Николай Константинович. Вот как врач он нам и нужен. Но, Николай Константинович, может, лучше вы введете в курс дела? Я ведь всего лишь сопровождающий, признаться деталей не знаю. — Вы правы, Сергей Александрович, лучше я сам. Николай Константинович встал из-за стола и начал прохаживаться по кабинету, протирая линзы очков. — Волнуется, — понял Спрынов, знавшая о привычке врача ходить по кабинету во время важных разговоров. — Лампы с зеленым абажуром не хватает. Вдруг не к месту подумал он. — Юра! «Что ты знаешь о Карле Густовиче Эмихе?» Юрий напрягся, пытаясь вспомнить. Необычное имя было знакомо. Совсем недавно он слышал о докторе Эмихе, но вот по какому поводу совершенно вылетело из головы, занятой мыслями о голине Гаврилова. «Пенициллин, Юра!» Теперь он вспомнил. «Конечно же, пенициллин!» Синтезировала лекарство группа доктора Ермольевой, но говорили, что именно доктор Эмих первым в Советском Союзе обратил внимание на пенициллин. Так вот, Юра, мне позвонил сам Николай Нилович Бурденко по просьбе Алексея Николаевича Баха. Николай Константинович сделал паузу, чтобы Юра до конца оценил, какие фигуры, ферзи научного мира обратились к нему скромному главврачу провинциальной больницы. Юра осознал и проникся. По крайней мере, внешне это выглядело именно так. Так вот. Доктору Эмиху для консультации нужен хороший врач-травматолог, специализирующийся на переломах. Николай Константинович хотел опять многозначительно помолчать, но не успел. «Ясно. Когда ехать?» «Сейчас», — неожиданно ответил лейтенант. «Надолго». «Николай Нилович сказал мне...» Николай Константинович снова сделал паузу, подчеркивая весомость источника информации. На пару дней, максимум на неделю. Николай Константинович, а больные? А Гаврилов? Ты же сам говорил, что твой зам, Антонов, способный молодой человек. Уж на неделю-то он заменит тебя. Юра, это очень важно для нашей больницы. И для всей Красной Армии, Юрий Петрович. Неожиданно добавил гость. Доктора посмотрели на лейтенанта и переглянулись. «Для всей красной армии, Юра». Уже через пару часов, успев переделать кучу дел, которым в других обстоятельствах можно было бы посвятить целый день, доктор Спрынов вместе с лейтенантом уже мчался по военному аэродрому к ожидающему их самолету. Разумеется, так быстро управиться им удалось благодаря наличию у Сергея автомобиля. Автомобиль был старый, в нем было холодно, ужасно пахло бензином, и в довершение какая-то деталь, «змеевик», по словам лейтенанта, издавала неприятный скрип, который просто вгрызался в мозг. Но все-таки он ехал и даже вез двоих пассажиров. Лейтенант оказался своим в доску компанийским парнем и сразу, как только они вышли из кабинета глав врача, предложил перейти на «ты». Так что через два часа в машине сидели уже закадычные друзья – И доктор пытался сдерживать любопытство и не закидывать сидящего за рулем Сергея вопросами по поводу техники, мелькающей за окном. Впрочем, аэродром они проскочили быстро, и потрепанный жизнью Форт А остановился у новенького серебристого самолета, явно пассажирского, с семью квадратными иллюминаторами и двумя мощными моторами на крыльях. На встречу автомобилю кинулся коренастый летчик, потрясая кулаками. «Где вас носит? Мы уже полчаса как улететь должны!» «Иван Павлович, машина барахло, с трудом доехали!» «Смотри, Сергей, в следующий раз без тебя улетим!» «Иван Павлович, я же не для себя стараюсь!» «Вот знакомьтесь, Юрий Петрович, светила медицины, травматолог!» «Травматолог, говоришь?» «Нужная профессия!» Голос летчика заметно смягчился. «Летали раньше?» «Не приходилось!» «Ну вот сейчас и полетите, в миг домчим!» «А если немного потрясет, просто держитесь крепче!» — Ладно, некогда болтать. Залезай! Иван Павлович снова напустил на себя суровость начальника. И уже на бегу. — Петруха, от винта! Домой! Не так представлял себе Юрий первый полет. Узкое откидное сиденье, предназначенное для человека намного более скромных габаритов, салон, под завязку забитый какими-то ящиками, и, главное, непрекращающаяся болтанка, выматывающая душу. Пожалуй, только пара глотков коньяка, предусмотрительно взятого с собой Сергеем, позволила доктору сохранить лицо в этом полете. Но долетели они на самом деле быстро. Самолет не поезд. Менее чем через два часа оба уже стояли на протоптанной в снегу дорожке другого военного аэродрома. «Пенза! Считай, почти добрались!» «Теперь в город». Доктор с удовольствием потянулся и закрутил шеей, разминая затекшие мышцы. «Не, теперь в столовую, а потом ждем другой!» Лейтенант на миг задумался. «Самолет!» Доктор поморщился. Опять куда-то лететь ему совершенно не хотелось. «Да все нормально будет. Там лету полчаса. Да и сидеть будешь, как начальник!» «Пошли в столовую, а то кишки уже бунтуют!» Надо пожрать!» «Да еще после коньячка Юрий Петрович, конечно же, не отказался!» Оказалось, Сергея на аэродроме хорошо знают, и авторитет, которым он здесь пользуется, явно превышает его скромное звание. Рядовые бойцы спешили отдать честь, а командиры тепло приветствовали лейтенанта как старого знакомого, причем примерно у третьей из них были к лейтенанту какие-то вопросы. Вопросы Сергей сходу отметал, ссылаясь на занятость и показывая глазами на доктора, который в это время размышлял, куда же можно долететь от Пензы за 30 минут и почему нужна пересадка. Насколько он помнил, севернее Пензы есть небольшой городок Саранск, еще более провинциальный, чем Саратов. Но вот что они могли там забыть, Юрий, хоть убей, не мог представить. Свою популярность Сергей объяснил Юрию легким нравом и возложенной на него задачей создать при аэродроме ячейку художественной самодеятельности. Вот будущие певцы и танцоры к нему и подходили. Впрочем, куда больше, чем лейтенант Иванов, доктора занимала жареная картошечка на сале и маринованные опятки, которые, как по волшебству, появились на столе чуть ли не раньше, чем они за него сели. Объяснялось ли эту любовью за столовой к художественной самодеятельности или симпатии кого-то из официанток лично к товарищу Иванову, неизвестно, но обслужили их по высшему разряду. И даже отказ Сергею потребить еще по нескольку капель не испортил Юрию Петровичу настроение. Нельзя? Значит, нельзя. А яблочный сок даже полезнее в плане витаминов. После обеда им пришлось идти к виднеющимся на горизонте ангарам. Впрочем, утоптанная тропинка и хорошая погода сделали эту прогулку необременительной и даже приятной. Оба мужчины с удовольствием размялись после тяжелого перелета и сытного обеда. Обогнув ангары, которые оказались складами инспекции Волжского управления ГВФ, Спрынов с удивлением огляделся вокруг, не понимая, как здесь будет садиться самолет. За складами... Оказался крохотный метров 30 в длину участок, очищенной от снега взлетной полосы, на которой не смог бы сесть и истребитель. Но спросить Спрынов ничего не успел. Подошедший сзади лейтенант указал ему на появившуюся в небе точку. И доктор понял, откуда появился непонятный стрекот, вот уже полминуты раздающийся на границе слышимости. Впрочем, стрекот быстро нарастал по мере того, как точка все увеличивалась, пока не превратилась в маленький самолетик. Маленький самолетик превратился в большой и уже с грохотом нормального самолета стал резко снижаться. «Сергей, твою мать, куда он? Разобьется!» «Не, все штатно». «Да как? Ему ж полосы не хватит!» «Товарищ Спрынов, отставить панику!» «Сказал нормально все. Сейчас сам увидишь». Подтверждая слова Сергея, смелый самолет остановился на треть, не докатившись до конца расчищенного участка. И самолет этот был очень странный. Это понял даже такой далекий от авиации человек, как доктор Спрынов. Прежде всего, в глаза бросался винт. У самолетов таких не бывает. Мало того, что лопасти огромные, вернее, длинные, как сам самолет, так еще приделаны сверху и вращаются в плоскости параллельной земле. Далее взгляд падает на фюзеляж. Короткий и толстый, он напоминает бочку с закругленным носом, по бокам которой приделали очень короткие крылья. Хвостовое оперение еще более непривычное. Тонкие штанги выносят спаренный широкий хвост далеко назад, потому что между бочкой фюзеляжа и хвостом стоит на этот раз обыкновенный авиационный пропеллер. Вот, Юрий Петрович, карета подана. А это а, а чего такое? Автожир? Потрясённый, даже не столько внешним видом воздушного судна, сколько точностью, с которой оно прилетело, спросил доктор. Точно. Вещь. Новая глава в самолётостроении. Официальный автожир А-10. Но мы зовем этот аппарат. Прорыв. Почему прорыв? Да, кто-то в КБ так назвал, вот и пошло. Говорят, много новаторских решений заложено в конструкции. Ясно. Ну, раз ясно, пошли. Чего стоять-то? Вблизи автожир еще больше напоминал бочку, но, тем не менее, проскальзывала в нем необъяснимая эстетика, удачно воплощенной в металл идеи. А знаешь, Сергей, симпатичная карета. Во! Это по-нашему. А вот и кучер. Сергей помахал невысокому пилоту, который что-то делал у заднего винта. — Здорово, Саныч! — И тебе не хворать! — А вы, значит, пассажир? — обратился летчик Спрынову. Да, доктор Спрынов Юрий Петрович, можно просто по имени. Илья Александрович, назовите просто Саныч. У вас какой рост? Чуть больше 180 сантиметров. А что, тесновато вам будет, но ну, ничего, тут лед всего ничего. Саныч, а чего ты так долго-то? Я думал, ты уже давно тут отдохнул и готов обратно лететь. Да встречный ветер сильный, а при моем потолке, сам понимаешь, пришлось терпеть. А при подлете еще и тяга упала. Это выходит, какая у тебя скорость была. Какая-какая? Такая! Где-то 130 километров в час. Нужно увеличивать баки и теплоизоляции для мотора добавить не мешало бы. Так, Юрий, давайте в салон. Вам там доктор Эмих журналы положил, чтобы не скучали. А ты, Сергей, пойдем, поможешь мне. Надо в движке глянуть кое-чего. Так может, я помогу. Доктор был не против поподробнее рассмотреть необычный воздушный транспорт. «Спасибо. Если понадобится, что позову. Сможете сами в салон попасть или помочь?» «Да нет. Думаю, разберусь как-нибудь». Юрий Петрович прекрасно понял, что у военных есть разговор, не предназначенный для посторонних ушей. «Волжская инспекция ГВФ». Прочитал он надпись на борту автожира. «Ага, конечно». Инспекция, самодеятельность. оходит как хищник. Хотя чего это я разворчался? Кто я такой, чтобы со мной секретами делиться? Я пассажир, то есть практически груз. Ай, черт! Задумавшись, доктор со всего маху въехал головой в верхний кран дверного проема. Впрочем, шапка смягчила удар, и ущерб был скорее в уязвленной гордости. Потирая лоб, Спрынов, наконец, забрался в автожир и сразу убедился, что не может стоять в полный рост. Салон представлял собой скорее железный шкаф с двумя иллюминаторами. Зато, если не брать во внимание микроскопический объем пассажирского отсека, автожир, казавшийся снаружи таким несерьезным, предоставлял пассажиру просто шикарные по комфорту условия перелета. Кресло с высокой спинкой и удобным изголовьем, хоть и жестковатое, оказалось весьма удобным даже для такого высокого человека, как доктор. Пусть коленки уткнулись в переборку, отделяющую его от кабины пилота. Надкидной столик и яркая лампа позволяли читать или писать, а несколько ящиков и полок позволяли при необходимости разложить немало различного имущества. На одной из полок и лежала целая стопка журналов. Быстро ее пролистав, Юрий понял, что это последние номера самых популярных медицинских изданий. Богато, но он там в столице может себе позволить. Чуть позавидовал доктор Спрынов своему московскому коллеге и принялся выбирать себе чтение. Врачебное дело и ортопедия, травматология и протезирование сразу нет. Сами такое выписываем. Новый хирургический архив. Уже интереснее, но выберем все же кое-что другое. Военно-медицинский журнал. Вот. Учитывая окружение, гражданская авиация, как же, ха-ха два раза. Как раз то, что нужно. Так-так. Про пенициллин ничего, про доктора Эмиха тоже ничего. Ну и ладно. Вот это интересно. Изучение поражающих факторов современной войны, приводящих к потере конечности. Доктор оторвался от чтения, только когда в открывшейся сбоку двери показалась голова Сергея, а над головой заработал мотор, раскручивая верхний винт. «Ну что, Юр, удачно долететь вам!» «А ты разве не с нами?» «Нет, у меня же самодеятельность!» — улыбнулся лейтенант. «Да и не рассчитан аппарат на троих, так что удачи! Думаю, еще увидимся!» «И тебе удачи с самодеятельностью!» «Готов, доктор!» Вклинился в разговор Саныч. «Ремень пристегнул!» «Секунду!» «Все готово!» «От винта!» Звук винта изменился, машина задрожала и тронулась с места. Чтобы оторваться от земли, ей понадобилось всего десяток секунд и пара десятков метров, расчищенной от снега полосы. Доктор пытался задавать Санычу вопросы. Но рев мотора, расположенного практически над головой, позволял общаться, только выкрикивая каждое слово по отдельности, и разговора не получилось. Шлемофон, позволяющий пилоту и пассажиру нормально разговаривать, доктору дать то ли забыли, то ли не хотели, чтобы он задавал вопросы, на которые все равно не будет правдивых ответов. Так что с минуту поорав, Юрий Петрович успокоился и принялся за очередную статью. На этот раз ветер был попутный, и 90 с хвостиком километров, отделяющий базу от Пензы, автожир преодолел менее чем за 30 минут. «Жив!» — без шума издаваемого двумя моторами, голос пилота прозвучал неожиданно громко. «Жив, Саныч!» «Ну и как тебе полет?» «Отлично! Практически как в своем кабинете за письменным столом. Правда, есть одно пожелание. И какое?» Сделать бы в перегородке нишу для ног, а то, признаться, измучился свои ходули пристраивать. Ясно, учтем. Давай, бери журнал и спускайся, тебя там ждут. А я свое дело сделал. Куда идти-то? Глянь в левый иллюминатор, видишь квадроцикл. Кого? Вон черно-красная тачанка, а четыре колеса. А, вижу. Странная какая-то ваша тачанка. Какая есть? Ты только приводили так, не ляпни. Тачанка! Выделил голосом последнее слово летчик. «Высадит!» «Ладно, Саныч, бывай!» «Давай, док, еще увидимся!» «Самолет? Автожир? Квадроцикл?» «Тут слов-то таких в жизни не узнаешь, не то что прокатиться в один день». «Да скажи, кто утром не поверил бы», — подумал доктор, подходя к ожидающему его экипажу. Квадроцикл при ближайшем рассмотрении оказался близким родственником мотоцикла, но родственником весьма и весьма странным. Бастарт вынес свой вердикт травматолог от Фейтона. Собранный в основном из мотоциклетных деталей аппарат по ширине не уступал автомобилю. А вот кабины не было. Два сиденья, установленных поперечно в ряд, прикрывал только плексигласовый козырек, напоминающий переднюю часть кабины самолета. За сиденьями была мелкая и мелкоячейстая клетка, служившая, видимо, багажным отделением. «Добрый день, доктор! Как долетели?» — спросил сидевший за рулем квадроцикла улыбающийся красноармеец, снимая с себя наушники. «Добрый. Нормально. У вас что, и рация есть?» Доктор смотрел на весело блестевшую под лучами солнца антенну. «Конечно. Куда в современной войне без связи?» — сказал, что вижу вас. «Пусть чайник ставит!» «Вот даже как! А вы как думали?» «Все по-взрослому!» «Так что давайте, доктор, берите вон в клетке тулуп, шлем, очки и садитесь!» «Прокатимся с ветерком!» Прокатились на самом деле с ветерком, точнее, с рассекаемого обтекателем ветра и снежным хвостом позади. Гнали они, по словам Каляныча, а именно так представился водитель, со скоростью более чем 50 км в час. Оказалось, доктору в каком-то плане повезло. Такая резвость квадрика объяснялась мощным движком от английского автомобиля «Форд Префект». Но начальство решило, что 30 лошадиных сил – это слишком много для курьерского транспорта, и в ближайшее время квадроцикл попробуют переделать в грузовой. Что из этого получится, Коляноч не знал, но понятно же, что скорость грузовику режут по самой неболой. Вот и отрывался Николай напоследок. Менее пяти минут понадобилось быстроходной тачанке, чтобы доехать до добротного трехэтажного здания, которое язык не поворачивался назвать казармой. Доктор окинул взглядом двор. Тихо у вас тут, как в санатории. Разве? Николаю казалось, что все обстоит с точностью да наоборот. На безлюдном обычно дворе сейчас двумя неравными группами расположились более десятка инструкторов. Примерно столько же человек, наиболее опытные командиры бригады, насколько он знал, были сейчас в здании. Нездоровая суета комсостава объяснялась просто. Наконец-то прилетел командир, которого ждали еще вчера, и приказал через два часа собраться всем старшим инструкторам для важного сообщения. Сам же с Барсом заперся у себя в кабинете. Два часа прошло. Люди собрались и ждут. А сколько еще ждать? Неизвестно. Впрочем, командиры себя начальника строить не любят, а значит, обсуждают они что-то на самом деле очень важное. Что именно? Поди догадайся, вот и нервничают товарищи. А вот так! Коляныч надавил на колоксон и не отпускал его секунд пять. Ду! -у -у -у! Неожиданно низкий звук гудка поплыл над землей, заполняя пространство двора. Хулиган! Глядя, как предсказуемо взлетают кулаки стоящих во дворе людей, весело подумал доктор. «Эх, вот сделают лет через пять такой автожир, чтобы можно было квадроцикл на борт взять. Да не такой, как у Николая побольше, пассажира на четыре. Можно будет за полчаса-час до любого больного в области добраться. И при необходимости за столько же в областную больницу доставить. Сколько людей можно будет спасти?» «А вот и болит!» Весело скалясь и махая руками собравшимся во дворе, пихнул спрынова локтем в бок каляныч. Юрий Петрович хотел спросить «Кто?», но посмотрел на крыльцо, и вопрос отпал. Фронтоватый пожилой мужчина в темном цивильном костюме смотрелся весьма импозантно. — Ну, здравствуйте, доктор Эмих. — Здравствуй, Айболит. Карл Густович оказался милейшим человеком, интересным рассказчиком и весьма хлебосольным хозяином. Вот уже полчаса два доктора пили чай с абрикосовым вареньем и ели вкуснейшие пирожки. Доктор Эмих травил байки и не забывал подливать Юрию Петровичу ароматный чай. Но вот вопросы, которые он задавал, светская по форме беседа по содержанию оказалась допросом с пристрастием, а под маской доброго доктора засел матерый врачара. — Выходит, голубчик, первую операцию вы в двадцать году провели. — Да какая операция, Карл Густович? Облил нож самогоном и выковырил пулю из предплечья. — И не побоялись сосуда зацепить? Ведь венозная сеть предплечья достаточно плотная. Молодой был, дурной, вот и не побоялся. Молодость — это такой недостаток, который с годами проходит, уж поверьте мне, стариком. — Карл Густович, да какой же вы старик! А голубчик, не спорьте. Знаете, вот лучше прочитайте и подпишите. Доктор Эмих положил на стол коричневую кожаную папку. — Что это? Юрий Петрович догадывался, что в папке. Да уж очень ловко милый доктор ее достал, так что вопрос буквально сам вырвался, прежде чем Спрынов успел прикусить язык. Подписка не разглашение. Если в двух словах обо всем, что вы здесь увидите и узнаете... Молчок. Ну да, ну да. Понимаю. Дождавшись, пока Юрий Петрович прочтет и подпишет, доктор Эмих достал другую, на этот раз самую обычную канцелярскую папку. Какое-то время назад в руки нашего разведчика случайно попали бумаги некоего доктора Илизарова. Попали ненадолго. Он успел их лишь мельком просмотреть. Так вот, этот доктор предлагал оригинальный метод лечения переломов конечностей. Человек, просматривающий эти бумаги, медицинского образования, разумеется, не имел, но суть метода понял и схемы запомнил. В этой папке Эмих придавил картон ладонью. Рисунки, поясняющие суть метода. Все настолько просто? Этот Лизаров, или гений, или дурак? Юрий? с удивлением посмотрел на Карла Густовича. Эмих чуть кивнул на невысказанный вопрос своего более молодого коллеги. «Вы поймете, о чем я говорю, когда откроете папку. Нам хотелось бы услышать мнение хорошего травматолога. Посмотрите, Юрий Петрович, обдумайте все хорошенько. А я пока папочку отнесу куда следует. Минут через тридцать вернусь». Оставшись один, доктор Спрынов Сразу пододвинул папку к себе, но целую минуту не решался ее открыть. Подписки и допуски — это серьезно. Это значит, человек хоть краешком, но прикоснулся к государственной тайне. А вот что дальше? Будет это мимолетным эпизодом, о котором спрынов и не вспомни через пару лет, или крутым поворотом судьбы? Все зависит от содержимого, лежащей перед ним невзрачной сероватой папки. Чтобы понять суть метода доктора Элизарова, действительно много времени не понадобилось. Вернее, все стало ясно с одного взгляда на лежащий сверху рисунок. Сломанная нога на рисунке выше и ниже перелома была крест-накрест проткнута спицами, которые, в свою очередь, фиксировались оригинальной системой. Спицы, протыкающие кость, выводились на стальное кольцо, обхватывающее ногу, а кольца уже стягивались между собой другими спицами, как хомутами. Бред! Это же живая плоть, а не железо. Это сломал человек ногу, проткнули его аж четыре раза, он и загнулся от сепсиса. Но если все так очевидно, зачем им я, в чем подвох? Ага... «Пенициллин! Точно! Пенициллин!» «Неужели он настолько эффективен, что они совсем не боятся заражений?» «Так, значит, будем считать, что не боятся, иначе все бессмысленно. А тут, судя по всему, отнюдь не дураки сидят. И дураки им не нужны, иначе напоили бы чаем, накормили пирожками, отправили в освоясь. А тут, нате вам, распишитесь. Значит, будем считать, что первую проверку он прошел». Значит, он, доктор Спрынов, не дурак. Вот и будет он думать, как умный. Исключаем сепсис вообще из уравнения. Все, никаких воспалений. И смотрим, что тогда получается. А все равно же бред. В живого человека железками тыкать. Чушь! Но чушь и бред не аргументы. Нужно с научной точки зрения разнести всю эту ахинею. Первое. Дырка в ноге... Еще никому на пользу не шла, да и крупный сосуд запросто можно повредить. Хотя аргумент так себе, да и нормальный медик артерии вены не заденет. Ладно, дальше. Кость придется сверлить. Значит, что? Значит, общий наркоз. Сердечники, почечники, беременные сразу исключаются. Да и остальным при простых переломах наркоз давать плюс четыре сквозные дырки в ноге делать, это больше навредишь, чем поможешь. Получается, овчинка выделки не стоит. Похоже. Но не совсем то, что нужно, а нужно доказать, что сам метод несостоятелен, что он яйца выеденного не стоит. Начнем с самого начала. Берем сломанную палку и скрепляем ее по принципу этого самого доктора, как его там, Елисарова. Юрий Петрович прервал свои размышления и достал из папки листок. Ну, конечно же, Елизаров. Похоже, из евреев. Интересно, кто он? Иммигрант, троцкист или кто-то еще? Впрочем, какое это имеет значение. Может, никакого доктора Елизарова нет, а идея, спрынув, не мог сдержать усмешки, принадлежит самому Айболиту. Ладно, вернемся к нашим баранам, то есть палкам. Берем мы, значит, ее, протыкаем спицами и фиксируем. И что? На первый взгляд будет держаться. Держаться, держаться. Все равно бред. Просто я что-то упускаю. Спрынов вскочил из-за стола и нервно заходил по комнате. В уме он так и так протыкал конечности пациентов, которые прошли через его руки за годы практики. Потом схватил лист бумаги и начал сам чертить схемы переломов, обильно сажая кляксы. Не выдержал, резко встал, чуть не опрокинув стул, и вновь начал нарезать круги вокруг обеденного стола. «Черт, ой болит! Не доктор, а инквизитор какой-то! Что за методы такие бесчеловечные?» Ясно, почему тут все в форме, солдатиков не жалко, не на того напали, хотят мое мнение, я им выскажу свое мнение, все выскажу, да от этого лечения только гангрены дождешься. Контра! Спрынов резко сжал кулак с невесть, как оказавшимся в нем пирожком. Вишневая начинка кровавым гейзером выстрелила вверх. Но доктор уже подскочил к секретеру, охваченный новой идеей. Набрав карандашей, он вернулся к столу и попытался, используя пирожки, создать объемную модель аппарата Елизарова. И если протыкать пирожки карандашами получалось вполне сносно, то вот зафиксировать импровизированные спицы было нечем. Зато спустя шесть растерзанных пирожков, пару сотен нецензурных выражений и один сломанный карандаш, Юрий Петрович смог наконец-то успокоиться. И хотя сама идея не перестала казаться глупой, Юрий Петрович должен был признать, что не все так просто. И с наскока тут разобраться не получится. А что, если попробовать зайти с другого конца? Доказать, что этот метод имеет право на внедрение? Итак, похоже, что кость таким методом фиксируется. Хотя нужно пробовать. Пирожки все-таки не лучший заменитель человеческих конечностей. В чем спица лучше гипса? В том, что, затягивая хомуты, мы плотно прижимаем сломанные края кости. Будут ли они от этого быстрее срастаться? Доктор опять вскочил, стараясь уцепиться за проскользнувшую где-то по краю сознания мысль. Заметался по комнате, размахивая руками, и, чтобы чем-то их занять, схватил карандаш, а потом по очереди нанизал на него два многострадальных пирожка. Замер на одной ноге и, боясь спугнуть пойманную за самый кончик хвоста мысль, медленно перевел взгляд на поврежденные хлебобулочные изделия с начинкой. Так, спокойно-спокойно, по порядочку. При глубоких рассечениях рану зашивают? Конечно. А для чего? Во-первых, чтобы не попала инфекция. Во-вторых, стянутые ткани, хоть мышцы, хоть кожа, быстрее срастаются. Правильно. А кость? А кость не кожа, шелком не зашить. Остальными спицами. Вот, вот оно! Выходит, вся эта конструкция, по сути, один большой стежок. Очень похоже, что да. Тогда ставим вопрос ребром. Целесообразно ли подвергать больного наркозу и резать ему ногу ради того, чтобы кость быстрее срослась? А вот тут нужно очень хорошо подумать. И, похоже, именно тут им и понадобился опыт хорошего травматолога. Спрынов вспомнил одного из своих пациентов, Архипова. Тот работал помощником машиниста, но травму получил, свалившись с моста на проплывающую под ним баржу. В итоге открытый многооскольчатый перелом голени, остеомиелит, свищи, гной, морфий и ампутация, чтобы остановить начавшуюся гангрену. Допустим, с воспалением справится пенициллин. А что будет, если осколки поставить на место и прижать с двух сторон обломками кости, скрепленной по методу Илизарова? Пожалуй, тогда и воспаление было бы не таким сильным, и даже можно было бы рассчитывать на полное выздоровление без потери работоспособности. Юрий Петрович почувствовал голод и как-то внезапно успокоился. — Нужно попробовать. — Обязательно нужно попробовать. Сначала просто удостовериться, что такая конструкция надежно фиксирует Костя. Потом расспросить Карла Густовича о пенициллине. Хотя можно, наверное, и наоборот. Потом, если все будет нормально, а сейчас он был уверен, что будет, клинические испытания. И вот тут надо очень постараться, чтобы выбрали их вторую советскую больницу, иначе главврач ему не простит. А какие еще могут быть варианты? Самый плохой. «Заберет Москва или Питер». Ну, «Тогда спасибо, Юрий Петрович, вы нам очень помогли, а теперь валите вы, голубчик, домой». «Вариант получше, если тему заберет доктор Эмих в свой секретный госпиталь. Тогда я останусь в качестве узкопрофильного специалиста. Тут многое будет зависеть от полученного результата и от самого Карла Глустовича, но на кандидатскую рассчитывать можно, а то и на докторскую, если чутье меня не подводит». Доктор на миг задержал мысль, собираясь с духом. Ведь все это не идет ни в какое сравнение с тем, какие двери откроют эти отмычки Елизарова, да еще в купе с пенициллином, если исследования будут проходить в его отделении и под его руководством. Юрий Петрович налил фарфоровую, расписанную золотом чашку, остывший чай, и снял с карандаша верхний пирожок. Теперь. Он был готов продолжить беседу с доктором Эмихом. Правда, разговор с доктором Эмихом вышел совсем не таким, как предполагал Спрынов. Готовый всеми правдами и неправдами добиваться права на проведение клинических испытаний у себя в больнице, Юрий Петрович внезапно понял, что воевать ты не с кем. Московские врачи про метод Элизарова еще не знают. Да и сам Карл Густович узнал буквально несколько дней назад, но он совершенно не горит желанием заниматься еще и этим, так как своих дел по горло. А вот проверить, как аппарат фиксирует кость, он поможет. Вернее, даже не так. Он отвезет Юрия Петровича туда, где ему этот аппарат и сделают. И вот не прошло и двух часов с того момента, как доктор Спрынов познакомился с доктором Эмихом, Они уже сорвались из уютного кабинета и вместе мчаться неведомо куда. На сей раз на переделанном под карету скорой помощи грузовике. Юрий Петрович не мог не отметить, что внутри автомобиль намного лучше приспособлен для перевозки больных, чем любой другой из тех, что встречались ему раньше. И только собрался расспросить Карла Густовича, где делают такие интересные автомобили скорой помощи, как они приехали. Все-таки... Расстояния внутри базы, весьма приличные для пешего передвижения, автотранспорт преодолевал достаточно быстро. Мать моя! Что это, Карл Густович? Что, впечатляет? Айболит остановился около травматолога, который, в свою очередь, задрав голову, рассматривал рисунок на торце ангара, к которому они подъехали. Очень. Это робот? Не совсем. Насколько я помню, там внутри пилот сидит. Грандиозно. Просто грандиозно. Карл Густович, Я, конечно, понимаю, что это фантастика, но... Может, вы знаете какие-то детали этого механизма? Весьма, знаете ли, прелюбопытно. Что, Юрий Петрович, зацепило? А, всех цепляет. Но подробную информацию, думаю, вам дадут те, кто спицы нам будет делать. Там уж, поверьте, все подробно вам распишут». Эмих сделал шаг вперед и приглашающе открыл калитку в воротах ангара. «Вперед, мой друг! Вперед!» Переступив высокий порог, спрыгнув, с удивлением увидел пару грузовиков и танки, а также группу бойцов, которые, бросив ремонтировать свой грузовик, уставились на них. «Охренеть! Что ж это за госпиталь такой секретный?» И самолеты у них есть, которые не самолеты, и мотоциклы, которые квадрат, а теперь еще и танки. Он, правда, нормальный танк один, а два какие-то мелкие, но все равно. Танки же? Успел подумать доктор, пока к ним приближался боец, судя по всему, являющийся тут главным. — Карл Густавич, здравствуйте! — Неожиданно! — По какой надобности к нам? — Добрый день, Александр. — Вы сегодня за старшего? — Ага. — Но, может, вместо Александр лучше штор? Сократили гаврики позывной радуется. весело кивнул наставник в сторону гавриков. Тор? Ну, Тор — это прекрасно. Тор — это совсем другое дело. А вот называть человека каким-то трактором, это, знаете ли, мне воспитание не позволяет. А на Тора я согласен. Так что ж, привело всеми нами глубоко уважаемого доктора в нашу скромную обитель металла и дистоплива? От природу умному и весьма начитанному Тору всегда импонировала несколько старомодная манера речи доктора Эмиха. Только вот доктор, стесняясь называть кого бы то ни было трактором, сводил общение с инструктором к необходимому минимуму. Привел приказ нашего с вами командира. Вот знакомьтесь, это товарищ Тор, а это Юрий Петрович, замечательный травматолог. — Позывной на время пребывания у нас ему придумал человек рядной фантазии. — Да? И что за позывной? — Спрын. — Дайте угадаю, на фамилию у вас Спрынов или Спрынин? — Товарищ Тор. — Не положено вам ее знать. Строго посмотрел Айболит на Тора и не смог сдержать улыбки. Юрий Петрович не понимающий, переводил взгляд на веселящихся доктора и военного — Взрослые вроде люди. Узнаю скалу, зато мимо него без инструктора и мышь не просочится. Не учите меня, молодой человек, мне сам товарищ Дзержинский доверял. Явно кого-то пародируя, высоким тенором проговорил Тор. Совершенно с вами согласен. Дубовой прочности человечище. Вроде как похвалил неизвестного Юрия Петровичу скалу доктор Эмих. Скала, одним словом. Но Юрий Петровичу вы был лишен возможности познакомиться с Казимиром Юлиановичем лично. Вот как? А почему? После успеха с пенициллином, которому, как вы знаете, был некоторым образом причастен, для моих коллег режим посещения значительно упростили. Да и пробудет товарищ Спрын здесь, скорее всего, недолго. Правда, длительность его пребывания напрямую зависит от ваших мастеров. Даже так? — Вы меня заинтриговали, Карл Густович. Доктор Эмих по привычке чуть не назвал инструктора голубчиком, но смутился и закашлял, чтобы скрыть свою оплошность. — Тор, скажите, а ваши курсанты? — кивок в сторону разобранной полуторки. — Отчего-то замедлились или мне просто показалось? Тор оглянулся на курсантов. Все отделение старательно делало вид, что разговор их совершенно не интересует, а сгрудились они все вокруг подвешенной на цепях кабины совершенно случайно. Впрочем, кабина хоть и находилась на несколько метров ближе к разговаривающему с доктором Тору, но вряд ли позволяла расслышать что-то, кроме отдельных слов. Тем не менее, доктор Эмих был абсолютно прав. Незачем товарищам-курсантам засорять свои мозги проблемами, совершенно их не касающимися. Так, может, на кухню пойдем? У нас и каша гречневая с мясом, и компот есть. Заманчиво, но мы только из-за стола. Да и хотелось бы кое-какие бумаги показать. Не уверен, что удобно там будет. Ясно. А вон на том верстаке нормально будет? Тормотнул головой в сторону полуразобранного автомобиля. Так-то да. Но они ведь этот грузовик, как я понимаю, ремонтируют. А мы не тронем их грузовик. Улыбнулся Тор. «Гоги!» «Да, дорогой!» «Сейчас подойду!» Помощник Тора перестал копаться в шкафчике и, вытирая на ходу руки какой-то серой тряпкой, направился к беседующей троице. «Добрый день, Карл Густович. Надеюсь, никто не заболел у нас?» «Здравствуйте, Гоги!» «Да нет, все здоровы!» «А как ваш палец?» «А, я уж забыл про него! Разве это рано для мужчины?» «Чуть-чуть совсем, немножко ударился!» ну, «Хорошо, если так, но если что...» — Сразу ко мне. Прилетело вам хорошо. Чудом без перелома обошлось. Ну, а вот, кстати, мой коллега Юрий Петрович. Между прочим, как раз травматолог. Техник протянул руку, и Спрынов заметил, что вся правая сторона мизинца заклеена пластырем. — Георгий Николадзе, техник, но ну, лучше зовите Гоги, так привычней. — Юрий Петрович, ну раз уж у всех тут прозвище, зовите Спрын. «И давайте на «ты» перейдем». Доктор пожал протянутую руку, стараясь не давить на травмированный палец. «Конечно, дорогой! Надолго в гости к нам?» Тор вернул разговор в деловое русло. «Так, Гоги, веди парней на кухню, пусть подкрепятся». Они не рановато?» «Нет, в самый раз». Гоги внимательно посмотрел на обоих докторов. «А мне как с ними, посидеть или вернуться?» Теперь Тор посмотрел на Айболита. «Думаю, лучше вернуться. Дело у нас, можно сказать, техническое». Отправив курсантов питаться, Тор с докторами расположились у верстака, сдвинув в сторону тетрадь с записями Зуся. «Итак, слушаю вас, Карл Густович. Доктор Эмих положил на верстак кожаную папку с набросками, но, как и в случае со Спрыновым, не спешил отдавать ее, мастерски держа паузу. «Командир!» Карл Густович опять замолчал. И Спрынову показалось, что это молчание сказало улыбчивому инструктору очень многое. Тор подтянулся и сразу стал жестче лицом. Командир считает, что в этой папке описано устройство, которое очень поможет при лечении переломов. Мы с доктором обсудили и пришли к выводу, что это вполне вероятно. Но, конечно же, «Нужно провести множество исследований, и для начала нужно это самое устройство собрать». Папка мягко скользнула по верстаку. «А ведь этот парень уже все решил для себя. Как же? Начальство одобрило. А у этого командира...» — последнее слово Юрий Петрович мысленно выделил интонацией. «Есть медицинское образование? Он хоть что-то в переломах соображает? С другой стороны...» Приди к нему в отделение нарком здравоохранения и главврач. Кого слушать, если разное начнут говорить? То-то же. Может, их командир, тот еще самодур, скажет, этот техник что-то не так, и пинком под зад куда-нибудь в Сибирь улетит служить. Хотя нет. Под началом самодуров такие открытия, чтоб Сталинка светила, не совершают. Да и вообще тут сплошные секреты. Такое партия дураку не доверит. «В общем, сделать это несложно. Совершенно точно могу сказать, кость такой конструкции зафиксируется. А какой толщины штыри нужны?» Оказалось, пока доктор Спрынов размышлял, Тор уже просмотрел рисунки и даже успел сделать заключение. «Проверять все равно надо. А толщины, я, признаться, не знаю. Нужно пробовать от пяти миллиметров и тоньше. Карл Густович, а...» Вам обязательно кольцо вокруг ноги или пока можно квадратом сделать? Если квадратом, то за пару часов мы бы все собрали. Есть у нас пруток 5-миллиметровый. Думаю, что можно и квадратом. Пока да, можно. А вы как считаете, Юрий Петрович? Согласен. На данном этапе конфигурация внешнего крепления не столь важна. Тор с интересом рассматривал один из рисунков и даже перевернул его вверх ногами. А кость вы электродрелью будете сверлить? Доктора переглянулись. Знаете, Юрий Петрович, я признаться никогда живого человека не сверлил. Да и мертвого, только в далекой студенческой юности приходилось. Значит, мы с вами в равном положении, Карл Густович. Да, и что делать? Ни прозекторской, ни моргу у нас нет. Товарищи доктора, а свиная нога или коровья вам не подойдет на первый раз? Да нам, наверное, на первый раз и деревяшка бы подошла. Я этой вашей электрической дрели в руках не держал, а тогда свиная нога вполне. А где мы возьмем и то, и другое? Поинтересовался Спрынов. Дрели, доски у нас тут очки, а насчет костей сейчас позвоним нашему шеф-повару и узнаем. «У вас есть шеф-повар?» «Да, это мы так нашу заведующую столовой называем, Юрий Петрович. Кстати, именно она печет те замечательные пирожки, которые вам так понравились». «Да, пирожки изумительные, Карл Густович. За такие пирожки орден давать нужно». «Согласен. таланту человека. И это вы еще ее борщ украинский с чесноком и салом не пробовали». «Так, обсуждая всякие кулинарные вкусности...» Они дошли до телефонного аппарата, который располагался на крохотном столике в центре ангара. Пока Тор по телефону договаривался с кем-то непонятливым, требуя свиную и говяжью ногу, а лучше две и обе сразу, Юрий Петрович рассматривал маленький танк, стоящий рядом. «Скажите, товарищ, а что это за танк?» Немолодой уже боец в засаленном военном комбинезоне без знаков отличия прекратил что-то отвинчивать и посмотрел на доктора Спрынова. «Здравствуйте, товарищ! День добрый, Карл Густович. Доктор Эмих, знакомый с местными порядками и легкой паранойей всего постоянного состава базы, поспешил представить своего коллегу. «Это Юрий Петрович Спрынов, мой коллега, замечательный врач-травматолог. Мне бы тоже хотелось узнать, что это за танк вы тут ремонтируете? Если можно, конечно». Иван. Здороваясь, Иван успел посмотреть на Торы, получив в ответ на невысказанный вопрос легкий кивок, заулыбался. Так это не танк, а танкетка Т-27. Мелочь пузата. Хотим мы на нее, видишь, пушку-сорокопятку приспособить, а то один пулеметчик несерьезно очень. А вы, доктор, к нам по какой надобности? Да тоже хотим одну штуку попробовать сделать, чтобы переломы быстрее срастались. Доброе дело. Я вот по молодости-то шибутной был. Как-то огреб хворостины-то только и успел что руку подставить. А Она рука-то возьми хрясь лопни. Срослась-то хорошо, фельдшер сказывал. А в непогоду все одно крутит. Будь она неладна. Для достоверности своих слов Иван сунул под нос Юрию Петровичу кулак, вероятно полагая, что у доктора в глазах есть рентген. «А вот года как три назад...» Но что случилось с Иваном года как три назад, Юрий Петрович так и не узнал. Практически одновременно Тор закончил разговаривать по телефону, а подошедший Гоги доложил, что курсанты за обе щеки уплетают гречку с наказом сидеть и отдыхать, пока не позовут. «Кости сейчас будут! Пойдемте, товарищи, дрель осваивать! Пойдем, Гоги, сейчас все расскажу!»